В он остановился в Holiday Inn. Вернувшись вечером в гостиницу, он сказал портье, чтобы к утру был готов счет. В номере он сел за обезликий гостиничный письменный стол, достал пачку бумаги и взял казенную гостиничную ручку. В висках у него стучало, но он должен был написать несколько писем. Его внезапный внутренний протест, если это можно так назвать, сошел на нет. Его счет Грегу Стилсону остался. Я сошел с ума, думал он, не иначе, совсем спятил. Мысленно он уже видел броские заголовки: экстрасенс стреляет в конгрессмена от нью гэмшпера маньяк убивает Стилсона, пуля обрывает жизнь члена палаты представителей. Что касается журнала Insight View, то на его улице будет праздник. «Экстрасенс-самозванец убивает Стилсона. 12 известных психиатров объясняют, почему Смит это сделал. Избоку, возможно, колонка Диса о том, как Джонни пригрозил ему, что возьмет мелкокалиберную винтовку и пристрелит непрошенного посетителя. Сумасшедший. Больничный долг выплачен, но после этой истории будет предъявлен особый счет, по которому отцу придется долго платить ему и его жене. Предстоит не один день прожить в отраженных лучах печальной славы Джонни. Пойдут письма, полные ненависти. Все, кого он знал, подвернутся допросу: Чатсворты, Сэм, шериф Бенерман, Сейра. Кто знает? Может, до Сейры они не доберутся. В конце концов, не на президента же покушение, по крайней мере, сейчас. Тут много таких, которые боятся сказать об этом вслух, а я не боюсь. Я скажу во весь голос. В один прекрасный день Грег Стилсон станет президентом. Джонни потер виски. Боль накатывала медленными волнами. Нет, так дело не пойдет. Он пододвинул к себе верхний лист бумаги, взял ручку и вывел: "Дорогой папа". Ветер швырнул в стекло горсть сухого снега. Сейчас разыграется. Наконец ручка заскользила по бумаге, сначала нехотя, затем все быстрее и быстрее. Джонни поднялся по деревянным ступенькам, очищенным от снега и посыпанным солью. Миновав двойные двери, он оказался в вестибюле, стены которого были заклеены образцами избирательных бюллетеней и объявлениями, извещавшими о предстоящем 3 февраля сего года Джексоне в этих стенах собрании избирателей. Висело там и сообщение о скором визите Грега Стилсона, и тут же портрет самого сдвинутый затылок каски, жесткой кривой ухмылкой, как бы говорящий: "Здорово, моих, приятель, а?" Чуть правее зеленой двери, которая вела в зал, обнаружилась довольно неожиданная табличка. И Джонни несколько секунд молча изучал ее. "Сегодня сдаем на водительские права. Не забудьте документы". Табличка стояла на деревянной подставке. Он открыл дверь, почувствовал обдающее жары исходившей от большой печки и увидел полицейского за столом. На полицейском была расстегнутая лыжная куртка с капюшоном. Перед ним на столе валялись бумаги, тут же стоял прибор для проверки зрения. Полицейский поднял глаза на Джонни, и у того потянуло низ живота. Чем могу быть полезен, сэр? Джонни показал на фотоаппарат, висевший у него через плечо. Да вот думал осмотреться, — сказал он, я от журнала Янки. Мы делаем разворот об общественных зданиях в Мэне, Нью-Гемшире и Вермонте, с фотографиями сами, понимаете. "Боляйтесь", сказал полицейский. "Моя жена читает Янки, а меня от него в сон клонит". Джонни улыбнулся. "Архитектура Новой Англии отличается известной мрачностью. Мрачностью Повторил полицейский, глядя на Джонни с некоторым сомнением, но тот же уткнулся в свои бумаги. Следующий, пожалуйста. Какой-то молодой человек подошел к столу и протянул полицейскому экзаменационный лист. Тот взял его и сказал: "Смотрите, пожалуйста, в этот глазок и называйте дорожные знаки и сигналы, которые я вам буду показывать". Молодой человек прилип к глазку. Полицейский положил перед собой таблицу условных знаков. Жонни отошел на несколько шагов и нацелил объектив на трибуну, находившуюся в конце центрального прохода. Знак "Стоп", говорил за его спиной молодой человек, а это разрешающий. Это предупреждающий, нет правого поворота левого. Он не ожидал увидеть здесь полицейского. Он даже не удосужился купить пленку для фотоаппарата, который взял для отвода глаз. Но отступать поздно. Сегодня пятница, завтра, если не произойдет ничего неожиданного, Стилсон будет здесь. Будет отвечать на вопросы и выслушивать предложения добропорядочных граждан города Джексона. С ним будет целая свита: два-три помощника, два-три консультанта. И еще несколько молодых людей в приличных костюмах или спортивных пиджаках. Те, кто еще недавно носил джинсы и гонял на мотоциклах. Рекс Стилсон по-прежнему свято верил в телохранителей. В Тримбуле они разгуливали с обрубками бильярдных Киев. Теперь у них, наверное, пистолеты. Трудно ли члену Конгресса добиться разрешения вооружить свою охрану? Джонни полагал, что нетрудно. Оставалось рассчитывать на удачу. Что ж, он постарается использовать любой шанс. Надо осмотреть помещение и решить, убирать ли стелся на здесь или ждать в машине на автостоянке с опущенным стеклом и винтовкой между колен. Итак, ты здесь. Изучаешь место будущего преступления, а в 10 шагах полицейский принимает экзамен на водительские права. Слева висела доска объявлений, и Джонни навел на нее незаряженный аппарат. Господи, почему он не потратил еще две минуты, чтобы купить пленку? Доска пестрела всякими объявлениями: продажи консервированных бобов, предстоящая школьная премьера, регистрация собак и само собой еще кое-что о Греге. На стандартной карточке было написано, что председателю городского управления Джексона требуется стенографистка. Джонни сделал вид, будто содержание карточки чрезвычайно его заинтересовало. А в это время мысли завертелись с удвоенной скоростью. Конечно, если Джексон отпадет или хотя бы окажется под вопросом, можно предпринять новую попытку через неделю, когда то же самое будет происходить в Апсоне, или через две недели в Тримбуле, или через три, или никогда. Нет. Все должно решиться в эту неделю, точнее, завтра. Он сфотографировал в кавычках большую печь в углу и взглянул наверх. Там был балкон, даже не балкон, а галерея с перилами по пояс, сработанными из широких выкрашенных белой краской планок с прорезями в виде ромбов и завитушек. Что ж, за такими перилами вполне можно укрыться и наблюдать в прорезь, а в нужный момент встать и Какая у вас камера? Джонни обернулся в полной уверенности, что это полицейский. Сейчас он попросит показать ему фотоаппарат, незаряженный, потом захочет посмотреть его удостоверение личности, а потом с ним будут говорить в другом месте. Но это был не полицейский. Это был молодой человек, который только что проходил тест на водительские права. Лет двадцати 22, длинноволосый, с приятным открытым взглядом, замшевом пиджаке и вытертых джинсах. "Никон", сказал Джонни. "Отличная штука, фотокамеры моя страсть. Давно работаете для Янки?" "Я э свободный художник", сказал Джонни. "Иногда делаю кое-что для них, иногда для Country Journal, иногда для Downy's" А выше рангом people или life? Нет. Пока во всяком случае. Какую вы поставили диафрагму? Диафрагма? Это что еще за штуковина такая? Джонни пожал плечами. Я знаете все больше на слух. На глаз, что ли? Улыбнулся молодой человек. Ну да, на глаз. Сгинь Бога ради, сгинь. Я тоже мечтаю быть свободным художником, сказал молодой человек и ухмыльнулся. Моя голубая мечта снять что-нибудь теткое вроде водружения флага на Иво Джимма» — японский остров, захваченный американцами в 1945 году. Я слышал, там все было срепетировано, заметил Джонни. Возможно, возможно, но это классика. Или, скажем, первый снимок посадки неопознанных летающих объектов, а? Здорово было бы. Кстати, у меня тут с собой целый портфель фотографий. Вам кто заказывает работу в Янки? Джонни взмок. Вообще-то, они только сейчас ко мне обратились, сказал он. Просто я. Мистер Клаусон, подойдите, послышался раздраженный голос полицейского. Просмотрим вместе ваши ответы. О, начальник зовет, — сказал Клаусон, я сейчас. Он поспешил к столу экзаменатора, и Джонни перевел дух надо было убираться и немедленно он еще два-три раза щелкнул, чтобы его уход не выглядел совсем уж бегством но едва ли видел что-либо в объектив затем он ушёл клаусуну молодому человеку в замшевом пиджаке было не до джонни судя по всему он не справился с письменным заданием и сейчас яростно доказывал что-то полицейскому но тот лишь качал головой джонни ненадолго задержался в вестибюле налево был гардероб Направо закрытая дверь. Он повернул ручку. Дверь была не заперта. Узкая лестница уходила наверх в темноту. Там должно быть служебное помещение и галерея. Он снял номер в ночь на субботу маленькой уютной гостинице «Джексон House на главной улице. Гостиницу основательно переоборудовали, и это стоило надо думать немалых денег, но владельцы, по-видимому, считали, что она себя окупит благодаря новому лыжному курорту. Увы, курорт прогорел. И теперь маленькая уютная гостиница едва сводила концы с концами. В четыре часа утра Джонни вышел из номера с дипломатом в левой руке, ночной портье клевал носом над чашкой кофе. Джонни почти не спал. Только после полуночи задремал ненадолго. Ему приснился сон. 1970 год. Ярмарка. Они с сыры стоят перед рулеткой, и вновь это ощущение сумасшедшего безграничного могущества и запах плавящейся резины. «А ну-ка!» — раздался у него за спиной тихий голос: "Хотел бы я посмотреть, как вздрючит этого типа". Он обернулся и увидел Френка Дода в черном прорезиненном плаще, широченным во всю шею от уха до уха, разрезом вроде кровавого оскала, жутковатым блеском в остекленевших глазах. Он испуганно отвернулся к рулетке, но теперь за крупье был Грег Стилсон в своей желтой каске, лихо сдвинутой на затылок, с многозначительной улыбочкой, адресованной Джонни. Эй-эй-эй, пропел Стилсон, и голос его звучал утробно, гулко, зловеще: "Ставьте куда хотите. Что скажешь, дружище? Играем по-крупному?" Джонни был не прочь сыграть по-крупному. Стилсон запустил рулетку, и вдруг внешнее поле стало на глазах зеленым. Каждая цифра превратилась в двойное зеро. Куда ни поставь, выигрывал хозяин. Он вздрогнул и проснулся. И до четырех сидел тупо глядя в темноту сквозь заиндевелые стекла. Головная боль, терзавшая его с момента приезда в Джексон, отпустила. Он чувствовал слабость, но зато пришло спокойствие. Он сидел, сложив руки на коленях. Он не думал о гряте, Стилсоне, он думал о прошлом. Вспоминал, как мать заклеивала ему пластырем ссадину на колени. Как собака порвала сзади смешное летнее платье бабушки Нелли, и как он хохотал, пока Вера не дала ему затрещину, оцарапав хлоп обручальным кольцом с камешком. Как отец учил его наживлять крючок, приговаривая: "Червякам не больно, Джонни, по крайней мере, мне так кажется". Он вспоминал, как отец подарил ему семилетнему перочинный нож на Рождество и очень серьезно сказал: "Я тебе доверяю, Джонни". Все эти воспоминания нахлынули разом. Он шагнул, пробирающий до костей утренний холод, и его ботинки заскрипели по дорожке, проложенной в глубоком снегу. Изо рта вырывался пар. Луна зашла, зато звезд на черном небе было пропасть сколько. Господне сокровище, называла их вера. Перед тобой, Джонни, господне сокровище. Он прошел несколько кварталов по главной улице и, остановившись перед крошечной почтой, выудил письма из кармана пальто. Письма отцу, сэри, Сэму Сэммуэйзуку, Банерману. Зажав дипломат между ног, он открыл почтовый ящик, стоявший перед аккуратным кирпичным строениемцем, и после недолгого колебания бросил в щель письма. Он слышал, как они ударились о дно, без сомнения, первое почтовое отправление города Джексона, и с этим звуком возникло смутное чувство наступившей развязки. Письма отправлены, обратной дороги нет. Он подхватил дипломат и двинулся дальше. Снег скрипел под ногами. Большой термометр над входом в банк Гранитного штата, общепринятое название Нью-Гэмшпера, показывал минус три, В воздухе были разлиты тишина и покой, какие бывают только в такие вот морозные утра в нью гэмшпере Ничто не шалохнется, дорога пустынна, ветровые стекла припаркованных автомашин незрячи из-за снежной катаракты. темные окна, закрытые ставни, Все казалось Джонни каким-то зловещим и в то же время святым. Он отогнал эту мысль. Не на святое дело шел он. Он пересек Джаспер-стрит, и перед ним выросло здание общественного центра, белое и изящное в своей строгости среди сугробов оскверквающего снега. Что ты будешь делать, умник, если дверь заперта? Ничего, Найдет способ преодолеть этот барьер. Джонни огляделся по сторонам, вокруг не души. Да, если бы сегодня перед жителями города держал речь президент Все было бы, разумеется, иначе. Здание было бы оцеплено еще с вечера и охранялось изнутри, но ждали всего лишь конгрессмена, одного из четырех сотен, невелика шишка. Джонни поднялся по ступенькам и нажал на ручку. Она легко повернулась. Джонни шагнул в холодный вестибюль и плотно прикрыл за собой дверь. Головная боль возвращалась, пульсируя в такт ровным, гулким ударом сердца. Он поставил дипломат на пол и стал массировать виски пальцами в перчатках. Вдруг раздался басовитый скрип. Дверь гардероба медленно отворилась, и что-то белое начало выпадать из тьмы прямо на него. Джонни едва не вскрикнул. На мгновение ему показалось, что из чулана вываливается труп, как в фильме ужасов, но это была всего лишь табличка с надписью: "Не забудьте документы". Он положил табличку на место и направился к двери, ведущей на лестницу. Сейчас она была заперта. Он нагнулся, чтобы получше рассмотреть замок в тусклом молочном свете уличного фонаря, просачивавшимся в окно. Это был обыкновенный пружинный замок, и Джонни подумал, что его, наверное, можно открыть крючком от вешалки. Он принес вешалку из гардероба и просунул крюк в зазор между дверью и косяком. Он подвел к замку крюк и поводил им, отчаянно стучало в висках. Наконец ему удалось прижать язычок, замок щелкнул, и дверь открылась. Он взял дипломат и вошел, держа вешалку в руке. Закрыл за собой дверь и услышал, как замок защелкнулся. Он стал подниматься по узкой лестнице, которая под ним скрипела и стонала. Наверху обнаружился короткий коридор, с дверями по обе стороны он миновал председателя и членов городского управления налогового инспектора и мужской туалет попечителя бедных и дамский туалет в конце коридора была дверь без таблички дверь была не заперта и он вышел на галерею под ним лежал зал в диковинной сетке теней Он затворил за собой дверь и вздрогнул, услышав, как прокатилось эхо в пустом зале. Он взял вправо, затем влево. Каждый его шаг отзывался таким же гулким эхом. Он прошел вдоль правой стены галереи на высоте примерно двадцати пяти футов и остановился над печкой, как раз против сцены, на которую часов через пять взойдет Стилсон. Он сел на пол по-турецки и перевел дух. Несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоить головную боль. Печка не топилась, и он чувствовал, как холод обволакивает его, пробирает насквозь, предвестие гробовых пелен. Когда немного отпустило, он нажал на замочки дипломата, двойной щелчок отозвался эхом, как раньше отозвались шаги. Сейчас это напоминало звук взводимых курков. Правосудие по-американски, подумал он ни с того ни с сего. Так говорил прокурор, когда присяжные признали виновной Клодин Лонге, застрелившую своего любовника. Теперь она поняла, что значит правосудие по-американски. Джонни заглянул в дипломат и в растерянности заморгал. У него стало двоиться в глазах, затем это прошло. И вдруг перед его мысленным взором возникла картина, картина очень далекого прошлого, похожа на старую фотографию, сделанную в На галереи толпятся мужчины, курят сигары, рассказывают анекдоты в ожидании начала собрания. Какой это год? 1920? -й? 1902? -й? Во всем этом было что-то жутковатое, и ему стало не по себе. Один из мужчин говорит о ценах на виски и ковыряет в носу серебряной зубочисткой. А, а два года назад он отравил свою жену. Джонни поежился. Картина, впрочем, не стоит особого внимания. Мужчина давно уже мертв. Из дипломата поблескил ствол винтовки. На войне за это представляют к награде, пронеслось в голове. Он начал собирать винтовку. К каждому щелчку вторило эхо, коротко и внушительно, напоминая все тот же звук взводимого курка. Он зарядил ремингтон пятью патронами, положил винтовку на колени и стал ждать.